Любовь в неверном сердце не стоит ничего. Огонь полупотухший согреет ли кого? Кто любит, сна покоя не знает целый век. Ни отдыха, ни мира нет жизни для него.